Глава 39. Я обернулась и увидела голдящую толпу, образовавшую полукруг. Она спорила, била по рукам, заключая какое-то пари и показывая в середину. Спокойным был лишь один участник восточный человек в челме. В центре неторопливо извивался удав средних габаритов, а перед ним барахтался щенок двух трех недель от роду. Он пытался встать на лавки или хотя бы уползти от опасности, но чернобородый мужичок в бархатном жилете подталкивал его палкой в сторону змея. Удав вряд ли был очень голоден, да и пасмурная, не жаркая погода не способствовала его активности. Но все же он явно разглядел добычу и готовился к обеду. Судя по репликам в зрительской сволочи, суть пори была не в том, съест или не съест, а съест сейчас. Или подождёт. Кроме возмущения, я осознала ясную и объективную вещь. Если сейчас мы тронемся и уедем, Лизенька запомнит увиденное сильнее, чем своё похищение. Даже если щенок исчезнет в утробе змеи, не у неё на глазах. Так, спокойно. Оставить эмоции. Вот какая-то бабёнка из толпы кричит, что грех это, божью тварь гаду скармливать. Слышат её. Ага. Неизвестную барыню азартная толпа тоже не послушает. Зато напротив меня сидит человек административный ресурс. Его-то и использую. Михаил Федорович, как можно допустить такое отвратительное зрелище? С чувством сказала я. Вы правы, Сударыня, ответил Михаил второй, хотя, как мне показалось, глядевший не без интереса. Для ребенка это лишнее, лучше уехать. Михаил Федорович» повторила я еще с большим нажимом. Надеясь, что не срываюсь в истерику и молясь, чтобы Удав не поторопился. Как администрация ярмарки допустила такие? Я на миг остановилась. Какое же слово использовать, чтобы было понятно, почему я считаю происходящее недопустимым. В то время и на казнь любили посмотреть, да и животных мучили. Допустила такой Колизей. В следующий раз какой-нибудь прощелыга И гладиаторские бои устроят. Забавно было бы взглянуть на такие римские игры, заметил попутчик. Увы, змея собственность этого восточного гостя, а собачка купца второй гильдии. И я решительно не представляю, а вы представьте. Я зло и резко оборвала этот монолог о праве собственников распоряжаться живым имуществом. Представьте, что мой ребенок никогда не забудет это омерзительное варварство и полновластного мужчину созерцавшего его, но не остановившего. Ну а я? Еще несколько слов и начнется истерика. Оставался взгляд. Но его хватило. Михаил Федорович все понял. Вздохнул, оправил мундир, вылез из пролетки, мгновенно превратившись из учтивого попутчика в человека при исполнении. Быстрым шагом прорезал расступившуюся толпу. И изрек, демонстративно не глядя на удава у своих ног, будто чиновников они не едят. Такс. Кто это скоп собрал? Кто главный? Я знала, что термин скоп не только коммерческий, но также синоним несанкционированного собрания, действуя незаконным скопом. Молодец, дядя Котик. Правильный заход. Толпа молчала, но расступалась парень в желтой рубахе, видимо, русский предприниматель, годоваладелец, не смело сказал: "Да вот ваше благородие змеёку кормим щенком ненужным". "Не слепой!" повысил голос дядя Котик. "А кто толпу собрал без дозволения начальства? А ну, покажи полицейское разрешение на спектакль в неположенном месте «Ваше высокоблагородие." Вежливо сказал пожилой купчина, опиравшийся на трость с золотым набалдашником, напоминавшим средневековое оружие, для действия. Вы уж, простите, мы на зрелище собрались, вроде казни. Вроде казни? изумился Михаил Федорович. — Вот что почтенный, когда начальство приговорит этого щенка к нутомбить или змею скормить, вот тогда приходите и смотрите. А то собрались своевольно! Вот так-то бунты и начинаются, резко закончил он. Толпа не без ворчания принялась расходиться. Индус, все понявший, подхватил удава короткой рогулькой, сунул в мешок и куда-то понес. Первая часть сделана. Но не оставлять же щенка хозяину живодеру Мы уедем, а эта паразитская морда подождет. Мальчишку пошлет проверить, далеко ли отбыли. А потом снова устроит казнь. Э, сударение не съест. так в Волгу кину, рыбам на корм. С ходу щитинялся толстопузый купчина, воинственно выпитив бороду и при этом опасливо косясь на вернувшегося в пролетку Михаила Федоровича Второго. И только из-за его присутствия, видимо, купчина все же пустился в объяснение. Еще бы у дворян к купцам здесь и сейчас отношение как к бытлу и власть в руках могут устроить серьезные неприятности. Бесполезная сочка все одно сдохнет. У меня породистая кавказка семерых принесла. Это последка, да самая мелкая хилая. Остальные та, от титьки оттирают, а она пищит без пользы. Кавказка слабую сама задавит рано или поздно. Чего тянуть? Хотел в речку выбросить, ты к он хоть гаду на пропитание, и то смысл. Сколько? Просто спросила я, ни секунды не колеблясь. Выживет маленькая кавказочка или нет, потом разберемся. Но не выкупить ее сейчас никак невозможно. Да у вас и денег столько нет, небось. Уже с большей осторожностью и заметной хитринкой в глазах начал торговаться купец. Да и не хочу я ту сучку продавать. У меня породистые псы, красавцы, больших денег стоят. Редкость по здешним местам. Само по Кавказу собаки и репутация с три колониальных товаров Не кот чихнул. А такими выщенками торговать, чтоб они коли выживут, да размножаться начнут, породу портить стали, себя не уважать. С ним все было ясно. Лиза, цеплявшаяся за мой подол, все это время молчала. Умница, доченька. Но я чувствовала, как малышка дрожит. Да и сама не оставила бы извергущенка ни за что на свете, но не тысячу же рублей платить за собаку. Даже не денег жалко. Хотя жалко, они не с неба упали. Просто обидно Толстоморзово так ублажать. Будет потом рассказывать про бабу Дуру, которая за бешеные деньги негодную псицу купила. Зато его три лавки с колониальным товаром, значит, и с сахаром. Значит, Ты любезный из сахарных петушков на ярмарке видевал? спросила я после короткого размышления. Детская забавка. Фыркнул купчина, но под густыми бровями явно загорелся огонь алчности. Забавка не забавка, а хорошие деньги приносит. Не досуг мне до конца ярмарки людям своих ноги бить на конфетках детских. А формы оловянные, какие только у меня есть, думала продать. Даже интересанты из купцов уже наметились. Ярмарка-то не последняя. Хороший куш взять можно. Так это ваше, что ли, сударыня? Людишки сахар на палке вертят, сообразил купец. Мои? Но верчины секрет торговый дом Никитенных у меня уже выкупил. А вот петушков да белочек я пока не пристроила. Замешкался колесов. По рукам, заспешил вдруг мой собеседник. Все формы мне, и забирайте псину. Может, и выкормите на забаву девчушки?» И я незаметно оглянулась и заметила, как внимательно прислушиваются к нашему разговору подтянувшиеся обратно зрители. И среди них явно непростые зеваки, такие же купцы, как заводчик кавказцев. И явно еще минутка другая, кинутся мне коммерческие предложения делать. Так и упустить можно хороший такус. Э, барыня!» подтвердил купеческие опасения чей-то голос Не торопитесь